Глава ч е т в е р т Рождественское утро Джейн предпочла бы встретить где угодно, только не здесь. Они с Фростом сидели в ее Субару, припаркованной на б э т т л с т р и т глядя на большое белое здание в колониальном стиле. Последний раз она была здесь летом, когда перед домом зеленел безупречно ухоженный сад. Сейчас же в разгар зимы Джейн лишний раз оценила изящество каждой его детали, из отделки серого шифера. до изысканных резных завитушек, до парадной двери. Кованые железные ворота были украшены еловыми ветками и красными лентами, а в переднем окне виднелась сверкающая украшениями елка. Надо же, подумала Джейн. Кровопийцы и те справляют Рождество. Если не хочешь, предложил Фрост. Я сам с ней поговорю. Думаешь, не справлюсь? Думаю, тебе придется нелегко. Нелегко будет удержаться и не придушить ее. Вот видишь, я о том же. Твоё отношение к ней вот в чём проблема. Вас связывает прошлая история. Она же определяет и всё остальное. Ты не сможешь относиться к ней нейтрально. Никто не сможет относиться к ней нейтрально, зная, кто она, чем она занимается. р и ц о л л я она просто делает то, за что ей платят. Этим же занимаются шлюхи. Только шлюхи не причиняют вреда. Подумала Джейн, глядя на дом д ж о й с О'Доннелл. Дом, оплаченный кровью невинно убиенных. Шлюхи не входят, пританцовывая в зал суда в блестящих костюмах от с е н т д ж о н с а и не свидетельствуют в защиту безжалостных убийц. Я просто хочу сказать: постарайся держать себя в руках, ладно? Произнес Фрост. Мы не обязаны любить ее, но и показывать свою ненависть нам нельзя. По твоему, это и есть мой план? Погляди на себя. Гадки, ты уже выпустила исключительно в целях самообороны. Джейн распахнула д в е р ь автомобиля, потому что знаю, это Стерва постарается запустить меня свои. Джейн вышла из машины и оказалась п о и к р ы в снегу, но почти не ощутила заползшего к ней в носки холода. Ее озноб был не физического свойства. Она неотрывно смотрела на дом, думала о предстоящей встрече с женщиной слишком хорошо знакомой с самыми сокровенными страхами Джейн и лучшее, чем кто бы то ни было з н а в ш и й как на них сыграть. Просто распахнул Настя шкалитку, и они пошли к дому по очищенной от снега дорожке. Каменные плиты обледенели, и Джейн так старалась не поскользнуться, что у лестницы на крыльцо окончательно потеряла уверенность в себе и с в о е й устойчивости. Не самое лучшее состояние для встречи с д ж о й с О'Доннелл, а тут еще передняя дверь распахнулась, и на пороге выросла сама хозяйка во всей своей красе: светлые волосы коротко о стрижены и прекрасно уложены. Розовая блузка с воротом на пуговицах и защитного цвета брюки безупречно облегают спортивную фигуру. Джейн в с в о е м п о м я т о м ч е р н о м к о с т ю м е и брюках с промокшими от растаявшего снега отворотами чувствовала себя жалкой п о б е р у ш к о й у ворот дома знатной с е н ь о р ы Именно такой она и мечтает меня видеть. От Доннелл холодно кивнула. Детективы? Она не сразу пригласила их в дом. Какое-то время стояла молча в дверях, показывая всем своим видом, что она здесь полновластная хозяйка. Можно? Наконец спросила Джейн, зная, что их все-таки пустят за порог, что игра уже началась. О'Доннелл жестом пригласил их войти. Не думала, что меня ждет такое Рождество, сказала она. Мы тоже не думали, парировал Джейн, а жертвой подавно. Я же говорила, все записи на автоответчике стерты. сказала о д о н а л л провожая их в гостиную. Можете все прослушать, правда, там уже ничего нет. С тех пор, как Джейн была в этом доме в последний раз, здесь ничего не изменилось. На стенах та же абстрактная живопись и те же цветастые восточные ковры. Единственной новинкой была рождественская елка. Елки из детства Джейн украшались о б ы к а к Ветки провисали под тяжестью плохо сочетавшихся игрушек, редко доживавших до конца Рождества. Все елки сверкали мишурой, целым ее ворохом. Елки из Лас-Вегаса, так их называла Джейн. На это же не висела ни одной мишуринки. Не было в этом доме маленького Лас-Вегаса. Вместо мишуры светок свисали хрустальные призмочки, до да серебристые слезинки, отбрасывавшие на стены свет зимнего солнца, которое распадался на множество крохотных п л я ш у щ и х зайчиков. Даже её чертова елка заставляет меня чувствовать с е б я неуютно. О Доналл прошла к автоответчику. Вот все, что есть, сказала она и нажала на воспроизведение. Новых сообщений нет, объявил электронный голос. Она посмотрела на детективов. Боюсь, интересующая вас запись пропала. Вчера вечером я как пришла сразу прокрутила все сообщения, а когда уходила, все стерла. Потом я получила вашу просьбу ничего не стирать, но было уже поздно. Сколько всего было сообщений? спросил а д ж е й н Четыре, ваше последнее. Интересующий нас звонок поступил где-то в двенадцать десять. Ну да, и номер сохранился здесь в журнале регистрации. От Доннелл нажал на просмотр и отыскал звонок зарегистрированный в ноль ноль десять. Только вот тот, кто звонил, не сказал ни слова. Она посмотрела на д ж е й н И никакого сообщения не было, совсем. Вы хоть что-нибудь слышали? Говорю же н и с л о в а и никаких внешних шумов, телевизора или уличного движения, даже н и единого тяжкого вздоха, только тишина, короткая, потом щелчок, положили трубку, поэтому я стерла его, че там слушать? Может, вам показался знакомым номер звонившего? спросил Фрост. А должен был? Это мы у вас спрашиваем, откровенно съязвила Джейн. От д о н е л л посмотрел ей прямо в глаза. И в этом взгляде Джейн заметила искру презрения, как будто я даже мизинца ее не стою. Нет, не знаком, ответила О'Доннелл. А имя Лори Эн Такер. Нет, кто это? Прошлой ночью была убита у себя дома. И звонили вам с ее телефона. О'Доннелл помолчала, потом заметила вполне резонно: может, ошиблись номером? Не думаю, доктор О'Доннелл. Звонок, похоже, предназначался вам. А зачем же было звонить и молчать в трубку? Не исключено, что она услышала мой автоответчик, решила, что ошиблась номером и просто положила трубку. Думаю, вам звонила не жертва. От д о н е л л а снова замолчала, на сей раз надолго. Ясно? Вдруг сказала она, подошла к креслу и села, но не потому, что была потрясена. Она выглядела совершенно невозмутимой. Сидела в своем кресле точно императрица на приеме придворе. По вашему выходит, мне звонил убийца. И вас это как будто ни сколько не тревожит. Не понимаю, с чего вдруг я должна тревожиться? Я совершенно не в курсе дела. Может просветите? Она махнула рукой на диван, приглашая незваных гостей сесть. т о был первый знак радуше, выказанный е ю Не иначе, как потому, что мы можем выложить кое-что интересное, подумала Джейн. Почуяла запах крови, только на него и клюет. Диван был ослепительно белым, и Фрост остановился перед ним в нерешительности, прежде чем сесть, потому как боялся его испачкать. Зато Джейн не колебалась ни секунды. Она плюхнулась на него в своих мокрых от т а л о г о снега брюках, не сводя глаз с Одонел. Жертва, двадцати восьмилетняя женщина, сказала Джейн. Убита прошлой ночью около полуночи. п о д о з р е в а е м ы я Пока никого не задержали. Значит, кто убийца, вы понятия не имеете. Я говорю только, что пока что никого не задержали, ищем свидетелей. И я одна из них. Кто-то звонил вам из дома убитой, может, даже сам убийца. О чем же мы с о мной говорить, если это действительно был он? Джейн подалась вперед. Мы обе прекрасно знаем, о чем, доктор, о том, чем вы зарабатываете себе на хлеб. У вас верно. И небольшой такой миленький клуб поклонников имеется, сплошь одни убийцы, и все водят с вами дружбу. Сами знаете, вы у них знаменитость у этих душегубов. Вы же великий психоаналитик в юбке и всегда находите общий язык с чудовищами. Я пытаюсь их понять только и всего, я их изучаю и з а щ и щ а е т е Я п с и х о н е в р о л о г и гораздо больше подготовлен к выступлениям в суде, чем любой другой специалист. Не каждый убийца должен сидеть в тюрьме. Среди них есть серьезно больные люди? Ну да. Знаю я вашу теорию. Стоит только трахнуть какого-нибудь парнишку по голове, деформировать фронтальные доли его мозга, и с этого момента он свободен от всякой ответственности за содеянное. Он может убить женщину, разрезать на куски, а вы будете защищать его в суде. С той женщиной случилось то же самое? На лице от дона умелькнула тревога, глаза мрачно сверкнули. Ее расчленили? Почему вы спрашиваете? Просто хочется знать. Профессиональное любопытство. От Доннелл откинулась на спинку кресла. д е т е к т и в р с о л и я опросила тьму убийц и за многие годы составила обширную статистику мотивов, методов и типов совершенных ими убийств. Так что вы правы, это профессиональное любопытство. Она задумалась. р а с ч л е н е н и е не такое уж редкое дело, особенно если таким способом легче избавиться от жертвы. В нашем случае причина другая. Вы это точно знаете? Это ясно, как божий день. Он что, специально выставил части тела на показ? Это была инсценировка? С чего вы взяли? Или может среди ваших шизанутых приятелей есть такой, который уже проделывал подобные фокусы? Можно зовете имя? Или у вас такой не один? Вам ведь пишут письма. в а ш е и м я им и з в е с т н о и м я доктор, а который хочет знать все подробности. Если пишут, то большей частью анонимно, имен своих не указывают. Но письма вы все же получаете и от людей кое-что узнаю, от тех же убийц или выдумщиков. Пойди тут разбери, правда они говорят или нет. По вашему, кое-кто просто делится с вами своими ф а н т а з и я м и которые к тому же, скорее всего, никогда не о с у щ е с т в я т с я Просто им бывает не в т е р п е ь выразить свои самые порочные желания. А такие желания есть у всех. Любой, даже самый благовоспитанный человек, порой придумывает, что бы такое-то-кое э сотворить ж е н щ и н о й Но своими извращенными фантазиями он ни с кем не посмеет поделиться. Держу пари, и у вас в голове водится к о е к а к и е непристойные м ы с л и ш к и детектив Фрост. Она бросила на него пронзительный взгляд с явным намерением выбить из седла. Но Фрост надо отдать ему должное и бровью не повел. Кто-нибудь делился с вами в письмах фантазиями? Связанными с расщелинением, спросил он. Это было давно, но все же было. И ж говорил, расщелинение д е л а о не т а к о е у ж р е д к о е Фантазия х о и л и в действительности. Так и д а к Так кто же все-таки делился с вами в письмах своими фантазиями, доктор о д о н а л Решила уточнить Джейн. Хозяйка дома посмотрела р и т с о л и прямо в глаза. Эти письма вещь конфиденциальная, именно поэтому люди не боятся поведать мне о своих тайнах, желаниях, фантазиях. Они вам звонят редко, и вы с ними разговариваете. Я их не избегаю. У вас есть список людей, с которыми вы разговаривали? Вряд ли бы у меня получился список. Я не помню, когда это было в последний раз. Это было прошлой ночью. Но меня же не было дома. И я не смогла ответить на тот звонок. Вас и в два часа ночи не было дома, заметил Фрост. Мы вам как раз звонили, попали на автоответчик. И где вы были прошлой ночью? Поинтересовалась Джейн. От д о н е л л пожала плечами. Не здесь. В два часа ночи в Сочельник? Я была у друзей. А домой когда пришли? Около половины третьего, кажется. У вас, наверное, замечательные друзья. Можна е т зовете нам их имена? Нет. Почему же? Разве у меня нет права на личную жизнь и что обязан вам отвечать? Расследуется дело об убийстве. Прошлой ночью убили ж е н щ и н у Это одно из самых жутких мест преступления, где мне приходилось бывать. И вам нужно знать, есть ли у меня а л и б и Просто интересно, почему вы ничего нам не говорите? Я что, под подозрением? Или вы стараетесь показать, кто здесь заправляет? Вас не подозревают, пока. Значит, я могу вообще не говорить с вами. От д о н е л л резко поднялась и направилась к двери. А теперь всего хорошего. р о с тоже был о встал, но, заметив, что Джейн даже не шелохнулась, уселся обратно. Джейн сказала: "Если бы вам не было наплевать на убитую, если бы вы только видели, что он сделал с Лори Эн Такер". От Доналл повернулась к ней лицом. А вы почему мне ничего не говорите, что именно с ней сделали? Хотите знать подробности, так? Это предмет моих исследований, мне нужно знать подробности. Она двинулась к Джейн. Это помогает разобраться, вернее возбуждает, поэтому ты вдруг так заинтересовалась. Тебе просто не имется. Так вы говорите, ее расчленили? Сказал О'Доннелл. А голову отрезали? р е ц о л я Пытался о п предостеречь коллегу Фрост, но Джейн даже не пришлось раскрывать никакой тайны. От Доналл н сама обо всем догадалась и сделала собственные выводы. Голова – довольно яркий символ, очень личный, совершенно особый. От д о н е л л подбирался ближе точно хищница. Он забрал ее с собой в качестве трофея, на память об убийстве. Скажите лучше, где вы были прошлой ночью, или оставил на месте преступления? Там, где она должна была произвести самое сильное впечатление, где ее нельзя было не заметить, например, на кухонном столе или на полу на видном месте. Так у кого вы были? Это мощный посыл. Выставленная на показ голова лицом вперед. Таким образом, убийца дает вам знать, что он полностью владеет ситуацией. Он показывает, сколь вы б е с с и л ь н ы й детектив, и насколько силен он сам. Так у кого вы были? Как только эти слова слетели с ее губ, Джейн уже поняла, что сделала промах. Она позволила О'Доннелл спровоцировать ее и сразу вышла из себя, дала слабину. Друзья, мое личное дело, сказала О'Доннелл и усмехнувшись прибавила: за исключением одного, и вы его прекрасно знаете, нашего общего знакомого. Он, видите ли, до сих пор про вас спрашивает, интересуется, как вы поживаете, и даже не пришлось называть его имя. Они обе знали, что речь идет об о о р е н и х о й и т е Не реагируй, велела себе Джейн. Не вздумай показать ей, как глубоко она вонзила когти. Но при этом Рицоли почувствовала, как у нее на лице напрягся к а ж д ы й мускул и заметила, что Фрост уже поглядывает на нее с явной тревогой. Шрамы, которые хойт оставил на руках Джейн, всего лишь то, что заметно окружающим. У нее были куда более глубокие раны. И даже сейчас, спустя два года. Она вздрагивала при упоминании его имени. О, он большой ваш поклонник, детектив, ставил О'Доннелл. И хотя благодаря вам он больше никогда не сможет ходить, неприязни он к вам не испытывает. Мне плевать, что он там обо мне думает. И я навещал его на прошлой неделе. Он показывал мне подборку газетных вырезок. Делает ж е н и как он это называет. Когда вы прошлым летом оказались в захваченной клинике, он всю ночь не выключал телевизор. Ни на миг. Одоннел немного помолчала. Он сказал, у вас родилась дочурка. У Джейн напряглась спина. Только не давай ей волю, не п о з в о л я й еще глубже впиться в тебя когтями. И зовут вашу дочурку, кажется, Реджина, верно? Джейн встала, и хотя ростом она была ниже Одоннел, глаза ее полыхнули так, что та даже отпрянула. Мы еще позвоним, сказала Джейн. Звоните сколько хотите, ответил Одоннел. Мне больше н е ч е г о вам сказать. Врет она все, буркнула Джейн. Она дернула дверь машины, скользнула на водительское сиденье и замерла, уставшись на пейзаж точно с рождественской открытки: на солнце сверкавшие сосульках, на облепленные снегом заиндевевшие дома, убранные венками из ветвей а с т р о листа. На этой улице не хватало только в ы ч е р н ы х Санта Клаусов с оленями. д о причудливого убранства на крышах, как в Ривере, где она выросла. Джинс вспомнился дом Джонни с и л ь в е стоявший чуть поодаль от дома ее родителей и т о л п ы зевак, съезжавшихся к ним со всей округе, чтобы поглазеть на красочную феерию, которую семейство Сильва устраивало у себя в полисаднике каждый год в декабре. Были там и Санта, и тревалха, в и ясли с Марией и Иисусом, и целый зверенец, который запросто потопил бы ное в ковчег. Все там горело и сверкало, как на карнавале. Столько электричества, сколько семейство Сильва сжигало каждое Рождество, хватило бы с лихвой, чтобы осветить какое-нибудь маленькое африканское государство. Нет, не было здесь на Бреттл Стрит такого яркого зрелища. Только сдержанное изящество. Да и Джонни Сильва с его домочадцами здесь не было. Уж лучше жить по соседству с недомком у Джонни, подумала д ж е й н чем с этой женщиной. Ей известно об этом деле гораздо больше, чем она говорит. Как ты пришла к этому выводу? – спросил Фрост. Чутье подсказывает. А я думал, ты не доверяешь чутью. Сама же твердишь постоянно, нет д е с к а т ь ничего лучше удачного предположения. Зато я хорошо знаю эту женщину и что волнует ее больше всего на свете. Она поглядела на Фроста, казавшегося б л е д н е е обычного в тусклом дневном свете. Там было еще что-то помимо ночного звонка убийца. Это просто догадка. Зачем она его стерла? А почему бы и нет, раз не оставили никакого сообщения. Это она так говорит. О, она добралась до тебя. Просто покачал головой. Я так и знал. Еще чего? А то нет. Стоило ей заговорить о р е д ж и н и как у тебя чуть не вышибло предохранителя. Она же психиатр и умеет задеть за живое. Тебе нельзя больше общаться с ней. А кто будет с ней общаться? Ты что ли? Или с о п л ю ш к а к а с с о в е ц Тот, кого с ней ничего не связывает, кого она еще не успела достать. Барри бросил на д ж й н испытующий взгляд, и она отвернулась. Просто р е ц с о л и работали в паре уже два года, но так и не стали близкими друзьями. Между ними установилось взаимопонимание, какое бывает не у всех друзей, даже любовников. Поскольку им приходилось делить на двоих одни и те же ужасы, радость победы, горечь п о р а ж е н и й п р о с т лучше любого, даже лучше мужа Джейн Габриэля, з н а л историю отношений д ж о й с О'Донел и с у б и й ц е а по прозвищу хирург. Ты до сих пор ее боишься, правда? Спокойно спросил он. Она меня просто бесит, потому что она знает, чего ты боишься, и она всегда будет себя напоминать о нем и при случае стараться вернуть его имя. Думаешь, я хоть на секунду испугаюсь какого-то придурка, который теперь не в состоянии пальцем пошевелить, который даже пописать не может, пока Ненька не подключит к нему мочевую одну трубку? Ну да, я да уж с о б о ю с ь о р н а х о й т а Тебе по-прежнему снятся кошмары? Этот вопрос вышиб ее из седла. Соврать ему она бы не смогла, он бы мигом ее раскусил. И д ж е н не сказала ни слова, просто смотрела вперед. на эту образцовую улицу с ее образцовыми домами. А мне бы с н и л и с ь сказал он, случись со мной такое. Так ведь не случилось же, подумала она. Это мне горло ходит представил лезвие. Это у меня остались отметины от его скальпеля. Это обо мне он помышляет, д е н о и ночно спит и видит, чтобы это кое со мной сотворить. Хотя теперь ему уже не добраться до Джейн от одной только мысли о том, что она является объектом его желаний. У нее по спине пробегали мурашки. С чего это мы все о нем д а о нем? – спросила Джин. Ведь речь об О'Доннел. О них нельзя говорить по отдельности. Я больше не собираюсь обсасывать его имя. Давай о д е л и ладно? О д ж о й с О'Доннел и почему убийца решил позвонить именно ей. Мы ж е не знаем точно, он звонил или кто-то еще. Для любого и з в р а щ е н ц а разговор с О'Доннел все равно, что секс по телефону. Они могут поделиться с ней своими гнусными фантазиями, ведь она просто упивается ими, только успевая подавать и берет все на заметку. Вот он ей и позвонил, хотел с гордости поведать о своих подвигах, хотел найти чуткого слушателя. Вот и нашел, лучше не придумаешь, доктора с м е р т ь Джейн резко повернула ключ в замке зажигания и завела машину. Из отверстия обогревателя их о б д а л о холодным воздухом. Вот и позвонил. Чтобы похвастаться, и с п о л н а насладиться ее вниманием. Зачем ей было врать? А почему бы ей не рассказать, где она была прошлой ночью? Вот и д у м а й т теперь, у кого она была. Может, этот самый звонок был приглашением? Просто глянул на нее сомнением. с Я тебя правильно понял? Незадолго до полуночи наш потрошитель разрезает Лори э н т а к е р на куски. Потом звонит О д о н а л Она уверяет, что ее не было дома. И сработал автоответчик. А что, если она все же была дома? Что, если на самом деле они мило поболтали? Мы ж е звонили в два часа ночи, и она не отвечала, потому что ее уже не было дома. Она сказала, что была у друзей. Джейн посмотрела на Фроста. А что, если друг был только один? Великолепный такой, замечательный, новый испеченный дружок. Да брось! Неужели по т в о е м у она впрямь стала бы покрывать этого потрошителя? По-моему, она на все способна. Джейн отпустила педаль тормоза и отъехала от обочины. На все.